Глава сорок четвёртая. Во мне ещё осталось немного бунтарского духа, поэтому я забираюсь в кузов с сёрфами. Совсем не хочется ехать с отцом в кабине, когда он в таком настроении. Он заранее открыл для меня пассажирскую дверь и поэтому преувеличенно вздыхает, когда я её игнорирую, но ничего не говорит. Просто захлопывая дверцу, чуть громче, чем следовало бы, и садится за руль. Я чувствую, как пикап начинает вибрировать, когда заводится мотор, а потом мы скатываемся по ухабистому просёлку до главной дороги и поворачиваем на Литли. Я испытываю некоторое облегчение, пусть хоть так. Волны на Литли всё-таки поменьше. Не успеваю я заметить, как мы уже подъезжаем к парковке. Ещё так рано, что других машин нет. Отец выскакивает из кабины. «Надевай костюм, Билли», — бросает он мне. «А мы разве сначала не сходим посмотреть, проверить, всё ли в порядке?» Спрашиваю я, потому что иногда отец делает так, решая, хороши волны или нет. «Незачем ходить. Для тебя погода идеальная». Я не шевелюсь. «Господи, Билли, тебе же почти 12 лет. Давай напяливай черта в костюм». Я пытаюсь что-нибудь придумать, выкрутиться, но ничего не приходит в голову. Поэтому я начинаю медленно развязывать шнурки кедов. Отец продолжает говорить. Я к нему особо не прислушиваюсь. «Знаешь, Донни?» Пацану всего восемь, ну, может, девять. А он уже отжигает. Вот просто отжигает на волнах. Отец вытаскивает мою доску из кузова и кладёт на траву, не переставая болтать. И тут я снова вижу её. Ту вещицу, которую заметил раньше, застрявшую между бортом и дном грузовика. Тогда я подумал, что это заколка. Может, из-за прыжков по просёлку она немного высвободилась из щели, потому что теперь её хорошо видно. и это Действительно заколка. Я уверен. «Билли, надевай костюм!» — повторяет отец. Он швыряет в меня костюмом, а потом возвращается к кабине, чтобы переодеться самому. Я делаю, как он сказал, но, засовывая ноги в прорезиненные штанины, взглядом ищу на земле какую-нибудь проволочку или гвоздь, что угодно, чтобы вытащить заколку. Даже не знаю, почему это вдруг кажется мне таким важным. Хотя нет, вру. Ужасно. Но я знаю. В последние пару дней, размышляя о разных вещах, я много сидел в интернете, читал новости по делу Оливии Карен. Они снова пишут повсюду, с тех пор, как нашли часть её трупа. В одном репортаже была фотография, сделанная в день её исчезновения. Снимала одна из подружек, с которой она познакомилась на острове. Оливия там стоит с другой девочкой, они обнимают друг друга за плечи. Не знаю почему, мне вдруг захотелось приглядеться к этой фотографии в частности, к её волосам. Они были заколоты. Точно такой заколкой с цветком из маленьких ненастоящих бриллиантов. А ещё я вспомнил, как в тот вечер давал ей булочку для хот-дога, и заколка на ней была именно эта, которая лежит сейчас в кузове отцовского пикапа. «Так, Билли», — прерывает меня отец, — «слушай внимательно, потому что это важно. Мы пойдём по дну, пока вода не достанет тебе до пояса, а потом будем грести». «Течение поможет нам выплыть за линию, где разбиваются волны. Ясно? Под пару волн можешь поднырнуть, но не увлекайся, хорошо?» Он смотрит прямо на меня, его голос меняется, становясь тише. «Боже, Билли, только не притворяйся больным. Уж не знаю, как ты так делаешь, чтобы бледнеть в мгновение ока, но на этот раз твой номер не пройдёт, понял?» Отец садится рядом со мной. Я натягиваю резиновые боты. Он пробует другой подход. «Слушай, приятель, я знаю, что ты немного беспокоишься насчёт воды. Но всё будет в порядке, правда. Я всё время буду рядом. Если будешь слушать меня и держаться подальше от разбивающихся волн, ты отлично справишься. Тебе понравится». Я ничего не говорю. Мозг у меня работает с удвоенной скоростью. Я до сих пор думаю про заколку. Как и почему она могла оказаться здесь? У меня возникает странное чувство, что я вот-вот всё пойму что головоломка сложится, как будто весь мир вокруг снова становится прозрачным, цельным и определённым. Но тут голос отца меняется опять на жёсткий тон, которым он разговаривал утром. «Билли, ты в последнее время причинил мне уйму хлопот, и я очень стараюсь не срываться. Честно стараюсь. Но сегодня ты должен зайти в воду и встать на сёрф. Тебе ясно? Никаких грёб...» Он останавливается на полуслове потому что на парковку въезжает другая машина. Она останавливается в паре метров от нас. Оттуда вылезает мужчина и свистит своей собаке. Мужчину мы не знаем, но он дружески машет нам рукой, захлопывая дверцу. Отец наклоняется к моему уху и хрипло шепчет. «Чёрт! Не вздумай ставить меня в неловкое положение! Понял, Билли?» «Кажется, сейчас я снова заплачу. У меня уже дрожит нижняя губа. А недавнее всеохватное понимание испаряется бесследно. Я приказываю себе не плакать. всхлипываю пару раз, но всё-таки киваю. Отец кладёт ладонь мне на макушку и взлохмачивает волосы. «Хорошо, парень, хорошо. Тебе понравится, обещаю. Отличные ровные волны. Никаких зрителей, которые только отвлекают. Прекрасное осеннее утро. Никого вокруг. Не то, что в последнее время. Давай, сейчас натру твой серф воском». Отец забирается в кузов и склоняется над моей доской. Его уже натерто и готово к использованию. Ключи от пикапа подвешены к колечку на руле. Надо пользоваться возможностью, пока отец отвернулся. На земле возле заднего колеса я заметил кусочек проволоки, поэтому теперь соскакиваю и подбираю ее. А потом снова залезаю в пикап и, встав на четвереньки, пытаюсь протолкнуть проволочку в щель, где застряла заколка. Проволочка недостаточно длинная, и сначала у меня ничего не выходит. Я вытаскиваю её и стараюсь выпрямить, чтобы она стала длиннее. Почти получается. Дважды я подцепляю заколку и уже думаю, что она вот-вот выскочит, но что-то удерживает её на месте. Я пробую ещё раз. Руки у меня дрожат от волнения, потому что отец может закончить в любую секунду. И тут у меня получается. Проволочка подцепляет заколку с блестящим цветком. Билли. «Какого чёрта ты теперь делаешь? А ну вылезай оттуда!» Голос отца кажется слишком громким. Он прямо у меня за спиной. Времени рассмотреть заколку нет, но я крепко сжимаю её в ладони, чтобы отец не понял, что у меня или чем я занимался. Он стоит со мной лицом к лицу, красный от злости. «Билли, сейчас же слезай! Мы уже идём!» Я снова спрыгиваю с борта, держа заколку в руке отец швыряет мне мою доску и мне приходится ее ловить но дальше я несу ее под мышкой отец подхватывает свою тоже и ведет меня прочь от пикапа сначала он идет позади меня и я не решаюсь разжать ладони поглядеть что у меня там за спиной слышу дыхание отца а потом его доска ударяется о мою проклятье восклицает отец останавливаясь ты можешь не тормозить когда идешь впереди Он обгоняет меня, проверяет доску в том месте, где она ударилась, но повреждений нет. «Давай побыстрее!» Теперь, когда отец передо мной, я могу, наконец, рассмотреть заколку. Разжимаю кулак и гляжу на неё. Обычная серебристая девчачья заколка с цветком из бриллиантиков. Я снова вспоминаю фотографию, которую видел позавчера. Заколка та же самая, я в этом уверен. Та, что была на Оливии Карен, но что ещё хуже. Теперь, когда я вытащил ее, мне становится понятно, почему она застряла в щели. На другом конце остался крошечный, но узнаваемый кусочек кожи с волосами, почерневший от запекшейся крови.